Так ярый ток, оледенев, над бездной висит, Утратив прежний грозный рев, храня движение вид. Евгений Братынский На очень холодной площади в декабре месяца 1825 года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 Руками рабов и завоеванных пленных, Суетя, сдорожа, но не прыгая, Они завинтили пустой Бенкендорфов механизм И пустили винт фабрикой и заводом. В тридцатых годах запахло Америкой, Остинским дымом, дуло два ветра На восток и на запад, И оба несли с собою соль и смерть отцам И деньги детям.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 Бунты и женщины были сладострастием стихов и даже слов обыденного разговора. Отсюда шла и смерть от бунта и женщин. Людей, умиравших раньше своего века, смерть застигала внезапно, как любовь, как дочь. Он схватил за руку испуганного доктора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 оказался добросовестным, ребяческим. Тайные общества показались сотней прапорщиков. Благо тем было, кто псами лег в двадцатые годы, молодыми и гордыми псами со звонкими рыжими баками. Как страшна была жизнь превращаемых, жизнь тех из двадцатых, у которых перемещалась кровь.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 Еще ничего не решено. Глава первая. Шаруль Белойл Каналя Садык. Величайшее несчастье, когда нет истинного друга. Стих арабского поэта Иль Мотанабия 915-965 годы. Грибоедов. Письмо к Булгарину. Еще ничего не было решено. Он вытянулся на руках, подался корпусом вперед. От этого носа и губы у него вытянулись гусим Странное дело, на юношеской постели, как бы помимо его воли, вернулись разные привычки. Именно по утрам он так подтягивался, прислушивался к отчему дому. Встала ли маменька, язвит ли уже папеньку. По ошибке влетела догадка, не войдет ли сейчас дядя, опираясь на палку, будить его, ворошить на постели, звать с собой по гостям. ч он хлопотал с этой своей палкой? И он воровато прикрыл ресницы, слегка шмыгнул носом под одеялом. Конечно, тот же же опомнился, протянул желтую руку к столику, пристроил на нос очки. Он спал прекрасно.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 Войти он, стал быть, не мог. Скончался в свое время и папенька, но все же раздавались отчие звуки. Часы перекликались из комнаты в комнату, как петухи через деревянные стены. В мамон в будуаре маятник всегда ходил, как бешеный. Затем шваркающий звук, и кто-то плевал. Значение звука он долго не мог определить. Потом затаенный смех, несомненно женский, шварка неприостановлена, и, наконец, с новой силой вновь началось. Кто-то в полголоса зашикал из дверей, трюхнул жидкий, дряненький колокольчик это безо всякого сомнения, из маменькиного будуара, и стало понятно значение шваркания, плевания, а также смеха. Александр чистил его с споги, плевал и толкал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 Тогда, как бы из-за и из желания передразнить ненавистный маменькин звук, он протянул руку и тоже трюхнул в колокольчик. Звук получился столь же мерзкий, как у маменьки, но более громкий, и трюхнул еще раз. Вошел крадучий, извиваясь змеем, шаркая туфлями, Александр. Походка его напоминала походку Дервиша в страстях оливых.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 Подай кофе. Кавус, мегом. щеголяя персидским словом, Сашка составил ряд длинный и острый, насыщенный блед. Тоже кофе -чай. Нашел дурак, перед кем хвастать. Карету от извозчика заказал. Ждется. Александр, кланяясь с носа, на каждом шагу пошел вон. Как затравленный юнылый зверь, Грибоедов смотрел на свое черное платье.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 Войдите. Изумление было фальшиво, повышение было взято в вопросе на терцию выше, чем следовал бы. Голос мамон был сладостным «дольче», нежно, итальянский музыкальный термин, в его нынешний приезд медовым дольче». Склонив покорные длинные ресницы, он прошел сразу же через множество запахов. Пахли падки садеколонью, серные частицы, можжевеловые порошки. Маменька сидела со взбитыми на висках жидкими падками, не седыми, а бесцветными. Она в от отприщуре смотрела на Александра. Взгляд был слегка плотояден. Чин статского советника был Александру. — Как вы спали, мой сын? Ваш Сашка второе утро всех будет. Второе утро он хотел удрать из дома. На этот раз он решился. И, по-видимому, предстояло объясниться.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 За его спиной, как за маленького. Хуже всего, что он знал об этом. Мать догадывалась. Как только она говорит о Персии, Александр станет перечить. Между тем он, может быть, и сам хочет Персию. Персии было выгодно в первую голову деньгами, и чином, и начальством Паскевича. В Москве, тем паче, в Петербурге дело другое, и служба другая.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 «Уже?» Заложенный орден давал ей превосходство. Разговор был неминуем. «Сборы твои не слишком скоры?» Она суетливо взбила падку на левом виске. «Нет, я, собственно, не имею права долей одного дня медлить. Я и так уже сдержался, дело не нешучное. Я не об этих сборах говорю. Я говорю о том, что ты собираешься делать».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 Не хочет он в Персию. И не поедет он в Персию. Я сказал Ивану Федоровичу, что прошу представить меня только к денежному вознаграждению. Я все предвидел, маменька. Опять посмотрел на нее дипломатом, статским советником, восточным царьком. Я же, собственно, расположен в кабинетной жизни. А, впрочем, увижу. Встал он совершенно независимо. Я пойду. Домой я сегодня буду поздно. Перед самым порогом спасения Настасья Федоровна остановила его прищурис: Ты возьмешь каретку? Он был готов ездить решительно на всем: на дрожках, гитарой, на щеглеватом купеческом калибре, но только не в семейственной каретке. За мною прислал карету Степан Никитич, он солгал. А? И он спасся